Глава 27. Упивавшийся собственным величием пират небрежно представил учёных Дженнифер. Несколько фамилий ей показались знакомыми, но сказать наверняка она не смогла бы. Никогда особо не интересовалась наукой. Судя по недоумённому виду, с которым на неё косились, исследователи тоже не слишком увлекались кинематографом и искренне не понимали, что это халёная блондинка. Забыла рядом с отпетым негодяем. Вряд ли они узнали её, скорее посчитали очередной продажной девкой только из элитных. Конечно, у их работодатели, владельцы денег, теперь лопаты и греби, могут себе позволить шикануть. Джен сказать по правде, и сама предпочла бы быть сейчас где угодно, только не здесь, но выбора у неё особого не было. Нужно усыпить бдительность Дольфа. дать ему понять, что она на его стороне, чтобы главарь расслабился. Дженнифера опасалась лишний раз посмотреть в сторону Марка, дабы не вызвать подозрений со стороны бдительно следивших за ней пиратов. Стоит им заподозрить, что наёмник ей дорог, не только как расходный материал на случай покушения, ат него мигом избавится. Потому она изображала бурный интерес, расспрашивая учёных обо всём подряд. что видела у них на столах. Пусть и не понимала 90% объяснений. Главное, что тянуло время, позволяя Марку оглядеться и составить представление о расположении камер, датчиков и прочего. Только Док не зря рекомендовал ей отдохнуть. В какой-то момент джент повело, и она едва успела ухватиться за край стола, чтобы не упасть. Звякнули склянки, а выставленные ровными рядами колбы зашатались в креплениях. Аккуратнее, дамочка, а так вы нам ценный материал расплескаете, прикрикнул на неё один из учёных, работавших как раз у этого стола. А что это? На автопилоте поинтересовалась Джен, понимая, что время её прогулки стремительно истекает. Сейчас её запрут в комнате И вряд ли выпустит, учитывая, как она успела утомиться за столь короткий срок. Дольф не дурак, не будет себе продлевать период ожидания. Почесал себе эго, продемонстрировал кумиру достижения и будет с ней. Это наша уникальная разработка. Взгляд учёного смягчился, упав на творение его рук. Конечно, это не какая-то побледневшая блондинка, это гениальное произведение искусства. Противоядие Кейфо. Мы ещё тестируем его. Часто влезают, к сожалению, неприятные побочные эффекты. Но прогноз удовлетворительный. Думаю, ещё несколько опытов, и наш проект можно будет считать завершённым. Вы это уже год обещаете. Недовольно буркнул над головой Дженнифер не слышно подошедший Дольф. Не задавая лишних вопросов, он подхватил её на руки, она только пикнуть и успела. Всё, хватит прогулок, тебе пора отдохнуть. Тон его не предполагал возражений, и Джен не стала спорить с неизбежным. Стараясь вдыхать ртом, чтобы её не стошнило от какофонии неприятных запахов, она безвольно привалилась головой к плечу пирата. Честно говоря, Джен и впрямь невероятно устала. Ноги подрагивали, руки немели, причём уже довольно давно. Но упустить шанс изучить территорию противника она не имела права. Чаю принеси, повелительно махнула она рукой и стоило Дольфу опустить её на кровать в отведённой ей комнате. Марк понятливо кивнул и сорвался с места, как заправский официант. Пират проводил его довольным взглядом. Очередное унижение противника доставляло ему явное удовольствие. Эй, свой чай и спать. Распорядился он, устраиваясь рядом на кровати. Дженн стиснула зубы и усилием воли не отодвинулась подальше. Это что, он ночевать тут с ней собирается? А как им с Марком обсуждать план побега, прикажете? Дженнифер лежала, стараясь не шевелиться, и глазела в потолок, прослеживая взглядом причудливое сплетение серебристых линий. Зачем тебе это всё? Неожиданно для себя самой спросила она. раззвучало глобально и не очень понятно, но Доль всё же ответил. Власть, разумеется, хмыкнул он. Приподнялся на локте и уставился на неподвижно лежащую рядом сбывшуюся мечту. Как видишь, если есть деньги, можно получить всё что угодно. Даже женщину, о которой в обычной жизни не смел бы и подумать. На этом удивительно романтичном для пирата замечании Дольф потянулся вперёд с явным намерением поцеловать Дженнифер. Девушка сжалась, умом понимая, что не сумеет отбиться и готовясь к неизбежному. Почему-то больше всего её мучил вопрос: что с ней сделает пират, если её сташнит прямо на него? Убьёт сразу или же отдаст на потех у остальным? И скоржевёные губы замерли в каких-то сантиметрах от её собственных. Томительные секунды капали одна за другой, но ничего не происходило. Джен решилась приоткрыть один глаз. Сама не помнила, когда успела зажмуриться. На лице пирата было написано не меньшее удивление, чем на её собственном. Прости, старый недруг, раздался негромкий, но жизнерадостный голос Марка над их головами. Боюсь, тебе понадобится не один час терапии и пара литров масла, чтобы привести себя в порядок. Исключительно не предусмотрительно с твоей стороны пускать бывшего сотрудника мальты в бокс с реагентами. Маркус с нескрываемым облегчением пискнул от Дженвы, ворочаясь из-под отяжелевшей руки пирата. Как, хотя нет, не хочу знать. Ей хватило одного взгляда на торчащие из спины Дольфа провода и бежалосно оборванные шланги, чтобы её замутило. Очевидно, что головорезу понадобится не терапия, а полноценная операция, возможно, что и не одна. Его скоро обнаружат, поторопил её Марк. Сам он времени не терял, быстро обыскивая комнату и неподвижно замершее тело Дольфа. Одевайся теплее. Скафандры греют, но не бесконечно. лучше сэкономить систему обеспечения, чтобы подольше хватило кислорода. Дженнифер спрыгнула с кровати и послушно принялась одеваться, но сомнения её по-прежнему терзали. Каков план? Тихо поинтересовалась она, застёгивая невыносимо розовую, но явно тёплую шерстяную кофту по самое горло. Не нужно выкладывать всё подробно. Я понимаю, тут может стоять прослушка. Но к чему готовиться-то? И как ты собираешься снять эту штуку? Она ткнула пальцем в ошейник, что по-прежнему красовался на шее наёмника. Мягко говоря, опасное украшение. Судя по тому, как тот беззвучно чертыхался, ключа или пульта управления он на пирате так и не нашёл. Ты заметила, что надсмотрщики все по головной дежурят внутри каверны, рядом с рабами, прошептал Маркус в ответ. Джем кивнула, припоминая, что аналогичные украшения носили все недобровольные работники тоннелей. Лучший способ обеспечить повиновение запугать до смерти. Похоже, каменные стены глушат сигнал. Если забраться достаточно глубоко? А если нет? перебило его Дженнифер. Если ты ошибаешься, тебя же. Она не договорила, всхлипнув и ухватила из-за собственное горло. Цорн пожал плечами с успокоением, которого на самом деле не испытывал. Главное, я успею позвать на помощь. Нам только нужно подобраться поближе к поверхности. Час у нас точно есть. Наёмник кивнул на аккуратно упакованные тела двоих дежурных охранников, которых он связал всем, что подвернулось под руку в комнате. На то, чтобы развязаться, у них уйдёт ещё не меньше получаса. Но сначала им ещё нужно прийти в себя. Дженнифер стиснула зубы, борясь с накатывающей слабостью и рвущимися наружу всхлипами. Нет уж. Они снимут эту проклятую штуковину, чтобы это не стало. Она только нашла своего идеального мужчину и не собирается его вот так по-глупому терять. Коридор был пуст. В эту часть пещеры редко кто заходил, если только не возникало острой необходимости доложить обстановку командиру. Редовые пираты старались этой части по возможности избегать, ибо Дольф был раздражителен и скор на расправу. Маркус крепко ухватил Джензару за руку и уверенно повёл её в сторону каверн. Оставалось молиться, чтобы они никого по дороге не встретили. Цорн натянул куртку одного из поверженных охранников, замаскировав воротником ошейник. Но первый же пристальный взгляд, и его сразу вычислят как не своего. Пока что им везло. Близилась пересменка, рабов гнали в отведённые им отсеки, на их место прибывали новые. В суматохе никто не обратил внимания на лишних, желающих при одеться в защитные костюмы. Свернув в основной коридор, беглецы влились в нестройный поток загоняемых в раздевалку подневольных работников. Оба старались не поворачиваться лицом к соседям, Но здесь никто особо друг в друга не вглядывался. Людям было не до того. Они с трудом передвигали ноги, утомлённые однообразным тяжёлым трудом. Пусть со стороны кажется, что отскребать от камня слизь не так уж сложно, но попробуй позанимаюсь этим, не разгибаясь несколько месяцев подряд, да ещё и без выходных. Раздевалка быстро заполнилась под завязку. Скафандра освобождались предыдущей смены, и их место тут же занимало следующее. Рядом, не отходя далеко, облачались охранники. В шлюзе костюмы проходили базовую очистку, так что вляпаться в опасную субстанцию людям не грозило. Если же кто пачкался особенно сильно, ему приходилось проходить дополнительный цикл. Не слишком приятная процедура, поэтому рабы старались действовать аккуратно. Маркус виртуозно изобразил одного из надсмотрщиков, быстро скрыв лицо под щитком. Остальной костюм он натягивал не спеша, поджидая напарницу по побегу, которая запасала. Среди пленных было немало истощённых, измученных женщин, и им стоило больших усилий выпутаться из обмондирования, так что очередь двигалась с томительной неспешностью. К тому же скафандров небольшого размера было мало, приходилось ждать, пока освободится подходящий. Влезать в огромный мужской рискованно. Ведь система жизнеобеспечения подгоняется до определённого предела, и на хрупкую фигурку актрисы может просто не сработать. Дженза маскировалась в комнате как могла. Натянула поверх кофты мужскую толстовку, стянула волосы в родлевый пучок и испачкала лицо. Но всё равно переменалась среди ожидающих, трясясь от ужаса, что её вот-вот кто-то опознает. Дженнифер Шепнул едва различимый чей-то голос в тесноте раздевалки, и сердце ухнуло в пятки. Украткой повернув голову, она вгляделась в лицо натягивавшей скафандр рядом женщины и с трудом, но всё же узнала в ней Хелен. То, что её имя не проорали во все уши, а едва слышно пробормотали, вселяло надежду, что всё же удастся договориться. Тебя тоже к нам определили. Он уже наигрался. Небезлоратство констатировало Гремёрши, и Дженни едва заметно выдохнула с облегчением, изобразив на лице крайнее отчаяние. Я в порядке. А как ты? прошептала она в ответ и тут же поняла, что совершила ошибку. Глаза Хелен сузились и полыхнули нескрываемой ненависти. Я не в порядке, прошептала она пока ещё тихим голосом, но Дженнифер осознала, что скандал не за горами. Похоже, несчастная женщина натерпелась в плену и спешила выплеснуть пережитое на того, кто подвернулся под руку. Это ты, как всегда, удобно устроилась, даже здесь выплыла. Хотя что это я? Такие, как ты, не тонут. Голос гремёрши уже не контролировала, и на её крики начали оборачиваться охранники. Привлекать всеобщее внимание в план точно не входило. А потом джаз заткнула Хелен самым действенным образом, втолкнула её в освободившуюся кабинку. Другая женщина, которую пришлось для этого отпихнуть, даже не стала протестовать. Не то чтобы она сильно спешила на ненавистную работу. Ввинтившись между ожидающими своей очереди, девушка шмыгнула в соседнюю кабинку и принялась в рекордные сроки натягивать ещё тёплый от чего-то телокостюм. Тут недобрезгливости Мелким проверив запас системы жизнеобеспечения, Джен чуть не заплакала. Немногим выше середины шкалы, то есть вряд ли хватит даже на сутки. Впрочем, глупо было бы рассчитывать на нечто большее. Здесь все скафандры эксплуатируются по чёрному, почти без перерыва. Хорошо хоть какой-то заряд успел восстановиться. Глобаков, вдохнув, она вынырнула из кабинки, готовясь к новой встрече с Хелен. Но так счастье всё ещё возилось с обмундированием. Запуталась в привычке. Обычным людям редко приходилось иметь дело с защитными костюмами. Этот Джем в своё время успела натренироваться, когда снималась в очередной драме про космических первопроходцев. Так что до сих пор могла она надеть и снять его с закрытыми глазами и в полусне. Маркус отметил её готовность и кивнул в сторону выхода, куда уже выпускали в перемешку небольшими группами рабов и надсмотрщиков. Джен не могла не согласиться с недавним наблюдением наёмника. Пусть шею каждого пленника украшал такой же ошейник, как и у Цорна, но охранники всё равно бдили и дежурили чуть ли не над головами рабочих, не отходя от них дальше, чем на пару метров. Получается, их бредовый план всё же имеет шанс на осуществление. Главное отстать от группы так, чтобы никто этого не заметил.